Глава 6 Святослав! Вообще-то так у нас не принято, не говоря уж о том, что неприлично. Когда ты большую часть времени живешь в ограниченном пространстве, очень важно иметь место, где можно укрыться, и тебя никто не побеспокоит. Я уж не говорю о том, что посетить туалет на взлетной палубе обязательная часть подготовки к полету. Ты совсем олух, Святослав? Ты чего уши развесил? Какой еще мятеж? Это Анна. Это же французский экипаж! Французы не умеют в мятеж, только в революцию или беспорядки. А это Эрих. Дверь в кабинку недостаточно толстая, чтобы заглушать голоса. Изнутри на ней написан маркером непристойный стишок и нарисована еще более неприличная картинка. Хорошо, кстати, нарисована. Да и стишок смешной. Я смотрел на картинку и размышлял о том, что на Калиста у нас нравы построже. Да и болваны убирают тщательнее, через сутки бы все закрасили. Наши толкались в туалетной комнате, только Хелен застеснялась войти. И ругали меня на все лады. Ребят, да вы что? Святик не дурак. Спасибо, Борька. Он наивный, конечно, но не настолько же. Выйди из кабинки, я громко хлопнув дверью встал к умывальнику. Потому что пониже для недавно воскресших пилотов пустил воду посильнее. Анна и Эрих подошли с двух сторон. Ты понимаешь, что это подстава, спросил Эрих негромко. На 99% так же тихо ответил я. Один оставлю на то, что круассаны кончились и экипаж взбунтовался. И капитан затребовал тебя испечь новые. Анна слегка успокоилась. Я пожал плечами. «А что мне остается?» «Сказать, пусть на буксире всех убивают?» «А вдруг и впрямь бьют? «Зови Серафима». «Не хочу», — отрезал я. Сунул руки под сушку. «Просто убить меня можно куда проще. Тут что-то совсем другое». «Он прав», — сообщил Боря, оставшийся стоять у дверей. «Мятеж, наверное, возможен, но не по естественным причинам». — А вот если падшие перехватили буксиры и свели с ума экипаж... — ну. Никогда такого не было, — сказал Эрих, но задумался. — Или просто захватили буксир. Разве экипаж справится с падшими? Боря развел руками. — Ну или Касиэль решил уединенно поговорить со Святославом. — А как это сделать? — Если Слава на базе заперт. Ну и появился на буксире, зыркнул строго на капитана, велел... «Давайте не станем гадать», — попросил я. «Я полечу. Пойду на контакт. Надеюсь, все хорошо будет. В самом крайнем случае взмолюсь о помощи». «И все-таки глупо», — сказал Эрих, но уже спокойнее. «Позволь мне быть с тобой», — попросила Анна. «Поместимся в пчеле». Я чуть-чуть об этом подумал, потому что представлять нас с Анной, поделивших один комбинезон, было интересно». Потом сказал, «Зачем? Те, кто требует меня, это насторожит и разозлит, а бойцы из нас все равно никакие». «Ну и дурак!» — только и сказала Анна. Развернулась и вышла. За дверью мелькнула встревоженная Хелен. Эрик стоял, размышляя. «Мы больше не пытались скрыть наши голоса. Да и вряд ли шум воды заглушит их для современных микрофонов». Такое только в старом кино бывает. Цук-цванг! Безвыходная ситуация, решил наконец Эрих. Если ты отказываешься, на тебе клеймо трусости и бесчести. Если еще убьют хотя бы одного другого пассажира, то все. Никто с тобой и не заговорит. С другой стороны, тебя могут убить в полете или на борту буксира. Ну или сделать какую-нибудь гадость. «Хорошего не жди». «А <смех> я не жду», — признался я. «Потому никого и не тащу с собой». Титан, по сравнению с Калиста, живой и шумный. Оба спутника пойманы в приливном захвате своих гигантских планет-хозяев. Оба огромные, больше Меркурия. Оба выморожены дыханием космоса. Но на этом сходство кончается. Потому что титан покрыт густой азотной атмосферой с хорошей примесью метана и этана. Будь титан еще чуть похолоднее, азот бы загустел и покрыл его сплошным океаном. Но титан все же теплее. Там в жидкость превращается метан. В небе плывут метановые облака, из них идут метановые дожди, и метановые реки текут и впадают в метановые озера, чтобы чуть-чуть согреться, испариться и вознестись в плотную азотную атмосферу. В общем, углеводороды на титане как вода на земле. Всякие газовые корпорации рыдать должны. Тут природный газ можно ведрами черпть. Люк первой взлетной полосы распахнулся перед истребителем. Накалисто остатки воздуха выдувают наружу, и они опадают сверкающими снежинками. На титане давление в шлюзовой нагнетают почти в два раза выше земного, заменяя воздух азотом. Так что выкатываемся без спецэффектов. Фонарь «Стрекозы» замазали таким густым слоем защитной пены, что я ориентировался лишь по экранам. Колеса запрыгали по источенным метановыми дождями в взлетной полосе. Двигатель ревел непривычно. Все-таки режим атмосферного полета для космоистребителей не основной. Но мощности у «Стрекозы» с избытком, так что едва я потянул руки на себя, корабль взмыл в небо и стремительно начал набирать высоту. Пронеслась на экранах горчично-желтая равнина. Справа виднелась невысокая гора Эребор. Я шел от нее на северо-запад. Под истребителем замелькали холмы Бильба, потом стрекоза вошла в обычный слой, и ее затрясло. Географические названия тут странные, да. Я когда-то старое кино смотрел, так этот Бильба был мелким воришкой, который у всяких сказочных персонажей драгоценности тырил. «И вот скажите, почему в его честь назвали холмы на Титане, а?» В облачном слое истребитель швыряло во все стороны. Искин невозмутимо держал его на курсе, выводя из атмосферы. «Ну ладно, еще немного, и будут звезды». «Я люблю звезды. Они такие далекие, что когда на них смотришь, понимаешь, что все проблемы и горести не стоят выеденного яйца». «Сигма-1, доложите», — раздалось в кабине. Да, я получил персональный разовый позывной. «Сигма-1. Неплохо?» Я бы предпочел «Омегу-1», но оказалось, что это персональный позывной Светланы Трофимовой. «Сигма-1. Прохожу облачный слой. Все в порядке», — ответил я. И добавил «Не волнуйтесь. Я думаю, все это какое-то сплошное недоразумение». «Молодец, Сигма-1!» — разговор влез Уотс. Вот так и надо подходить к заданию с оптимизмом и верой в себя. Вера в себя у меня была, а вот оптимизма немного. На буксире что-то случилось, и хорошо бы понять, что именно. Итак, первый вариант — мятеж. Я не считаю французов болтунами, как Эрих, но с чего бы экипажу бунтовать? Девятимесячный полет Земля-Марс-Юпитер-Сатурн, в этот раз расположение планет позволяло буксиру пройти все три базы внешнего космоса, это тяжелая работа. Но экипаж опытный, буксир большой, все исправно, много веселых пассажиров, финальная точка и поворот домой уже совсем близки. С какой стати бунтовать? Два-три таких рейса и астронавт обеспечивал себе безбедную старость, а мятеж – путь в никуда. Второй вариант — захват корабля ангелом или падшим куда вероятнее, как по мне. Бори наверное, подсчитал бы в процентах. Мне достаточно понимать, что это вероятно. И те, и другие могли желать меня допросить или прикончить. Ну ладно, ангелы людей не убивают. Просто допросить. Третий вариант совсем уж странный, но возможный. Вонючки. Все-таки я побывал на их базе. У меня был короткий разговор с переводчиком по имени Харгунт Мугур, что переводится как «говорящий на многих языках». Интересная, кстати, деталь. То ли его с самого детства растили как переводчика, то ли вонючки меняют имена под профессию. Повод поразмыслить об устройстве их общества. Ну и четвертый вариант, который мне казался вполне вероятным, Приказ вытащить меня с базы отдан с земли главным штабом небесного воинства. Либо чтобы допросить, либо чтобы убить. Либо чтобы запереть в какой-то каюте и тихонечко доставить на землю. Думать вот так совсем по-взрослому было трудно. Мои детские мозги к таким серьезным размышлениям плохо приспособлены. Но я старался. Может быть, потому что ощущал себя не только недавно воскресшим святиком Морозовым, но и немолодым летчиком святым. Истребитель тем временем прорвал пелену облаков. Скорость начала стремительно нарастать, и скин выводил меня в точку разгона. Внизу подо мной сернисто-желтая равнина облаков медленно вспучивалась, превращаясь в холм. Странное ощущение. Лететь и знать, что погибнув, ты не вернешься. Конечно, в детстве на тренировках мы именно так и делали. Но если хорошенько повспоминать, то можно предположить, что некоторые пилоты, исчезавшие из группы, вовсе не отправлялись на лечение в госпиталь и не переводились в другое крыло. Они погибали. совсем. Нет, наверное, генетическим материалом пилотов не разбрасывались. Ну, Скорее всего, их начинали растить и тренировать заново. Может быть, часть их попала на Сатурн, или они сейчас заканчивают подготовку, чтобы заменить тех, кто выбыл, несмотря на квантовую запутанность. Но в детстве я был слишком мал и глуп, чтобы осознать и чужую смерть, и опасность для себя. Пугает ли меня перспектива погибнуть совсем, или воплотиться криво и косо безумцем или овощем в слишком мелком теле? Конечно же, пугает. Но Эрих прав. У меня цукцванг. Пока истребитель набирал вторую космическую, я придумал еще один вариант происходящего. Никакого терпящего бедствия буксира просто-напросто нет. Гаргантюа летит по курсу, тормозит. Музыканты глазеют в иллюминаторы на Сатурны и шлют видосики в сеть, демонстрируя фанатам свою крутость и популярность. А генерал Уотс кормил нашей группе дикую лажу, чтобы я полетел в космос и погиб. Допустим, у меня перепрограммированы скины или контрольные цепи запаса рабочего тела. Даже взрывать истребитель не надо. Я унесусь в пространство и исчезну навсегда. Но тогда выходит, что Элли не замолвила за нас добрые слова, а санкционировала такую акцию. Разве Уолтс посмел бы пойти против воли Серафима? И не верю я в такой поступок, Элли. Никак не верю. Да и Геора с в таком случае должны поддержать позицию Уотца. А еще они, все трое, гениальные актеры. Непонятно, что вообще делают на базе. Им кинозвездами впору быть. «Сигма-1!» — вновь услышал я голос Уотца. Геор и еще десяток ребят передают тебе привет и желают удачи. Понятно. Значит, вслед за мной стартовали две эскадрильи стрекос и три овода. Блин, да как же коробят эти названия? Восемь пчел и три осы. Это моя поддержка. Они будут ждать в стране, но в любой момент готовы прийти на помощь. Неужели Уот смог бы солгать таким уверенным тоном? «Сигма-1, слышу вас!» — ответил я. «Спасибо. Ребятам привет. Конец связи. Посплю пока. Не люблю я такие ситуации. Когда проще воевать, чем участвовать в каких-то странных межпланетных интригах «Хо-о! -хо! Межпланетные интриги! А вдруг вслед за нами скалисты отправили еще одного жука с группой захвата? Догнать нас не получилось. И вот тогда морпехи перехватили Гаргантюа... «И выманили меня. Сейчас я прилетаю, меня вяжут и тащут обратно в систему Юпитера, разбираться что и как. Я даже рот раскрыл, представив себе такую картину, а потом захохотал. Хорошая у меня фантазия, верно? Могу еще и не такое придумать. Жалко, что нет Бори, что я не могу с ним поделиться». «И обсудить не с кем!» — произнес я вслух. «Вы всегда можете обсудить ситуацию со мной», — вежливо сообщил Искин. Голос у него был нейтральный, достаточно молодой, но пол явно не угадывался. С такими голосами выходят базовые прошивки нейросетей. «О, спасибо!» — я рассмеялся. Крабельный Искин, он хороший помощник» пока не начинает глючить от радиации, конечно. Но кто будет с ним что-то обсуждать? У нас есть альтер. Впрочем, у меня сейчас его нет. Я отрубил связь и на всякий случай аккуратно развернул истребитель, чтобы антенна была направлена не в сторону Титана. Все разговоры в кабине пишутся, но, по крайней мере, за мной не будут следить в прямом эфире. «Ну, «Давай обсудим», — сказал я. А то у меня настоящий цук -цванг. Мы направляемся к космическому буксиру «Гаргантюа». Вы имеете в виду грузопассажирский межпланетный корабль «Гаргантюа», — вежливо поправил Искин. Верно, не стал я спорить. Причина полета заключается в следующем. Далее я с удовольствием стал излагать все свои гипотезы, так что они сразу как-то хорошо уложились в голове. Закончив, я спросил, «И каково твое мнение?» «Вы нуждаетесь в контроле моих логических построений или готовы принять выводы?» «Да как угодно», — ответил я. «Хорошо», — сказал Искин. «Ваши ключевые версии. Мятеж экипажа, что маловероятно, захват ангелами или падшими, что возможно, вмешательство ксеносов» которая сомнительна. Заговор командования с Земли, Юпитера или Сатурна. Параноидально, но возможно. Неуместная шутка со стороны экипажа, вероятность которой вы сами оцениваете как низкую. Разбираю все версии. Первое. Мятеж. Вероятность 8,3%. В моей базе данных есть сигнал, принятый из Гаргантюа. Микромоторика мимических мышц капитана Дюаля. Пауза в речи. Подтверждают версию о принуждении. Однако статистика космических мятежей нулевая. Мотивации для экипажа отсутствует. Вывод. Капитан находится под принуждением, но причина требует уточнения. Рекомендация. Исключить как первичный сценарий. «Ага», — согласился я. Наклонил голову, глотнул воды из соска. Вторая версия. Захват высшей силой, ангелами или падшими. Вероятность 57,1%. Основание для вывода. Ваше недавнее взаимодействие с сущностью высшего порядка? Аномальные требования именно вас и строго одним кораблем классическая тактика изоляции цели. Резкое отключение связи после сообщения, характерно для вмешательства, нарушающего стандартные протоколы, угроза гибели ровно через сутки. Нетехническая метрика – это ультиматум. Возможный признак ритуального восприятия времени. Вывод – вас пытаются изолировать для уничтожения или допроса. Рекомендация – соблюдать осторожность при сближении и стыковке, загодя обратиться к сущности высшего порядка, с которой вы взаимодействовали ранее по доступному вам каналу связи. «Замолиться о помощи, что ли?» – усмехнулся я. «Проинформировать». «Ангелы не читают мысли». Возможно. Но сущности высшего порядка откликаются на мысленный призыв. Попытайтесь искренне вас звать к ней и рассказать о происходящем. Почему ты упорно зовешь ангелов сущностями высшего порядка? Потому что это отражает их природу. Использовать обозначение «ангел»? Как хочешь, буркнул я. Уваляй дальше. Третья версия. Ксеносы. Вероятность 12,6%. Ваш контакт с ними – фактор «за». Но нам неизвестны технологии ксеносов, позволяющие осуществить захват корабля незамеченными. К тому же они никогда не практиковали подобную тактику. Рекомендация – внимательно анализировать сообщения и поведение всех, с кем вы выходите на связь. Контролировать пространство вокруг. Передать просьбу об активном радарном контроле на базу и эскадрильям поддержки. «Сделаю», — согласился я. Четвертая версия. Заговор командования небесного воинства на том или ином уровне. Вероятность 9,5%. Мои базовые установки подтверждают лояльность командования всем пилотам, однако возможность заговора или неадекватного поведения также учитывается. Против данной версии выбор, данный вам генералом Уотсом. Предоставленная им поддержка и ваши личные отношения с сущностью высшего порядка Элей. Риск ее гнева превышает потенциальную выгоду от вашей ликвидации или ареста. Использование Гаргантюа для такой цели также выходит за рамки полномочий командования базы Калиста или Титан. Непрактично и создает множественные точки отказа. Вывод – считать маловероятным, но сохранять осторожность при общении с командованием. Я представил себе мрачное лицо у отца, который выслушивает эту версию и ее разбор. И хитно улыбнулся. А вот не считай нас за наивных детишек. Так и поступлю, сказал я. Пятая версия, которую вы озвучили, заключается в мистификации самого сообщения от Гаргантюа, осуществленной либо экипажем, либо третьей стороной. Вероятность 2,5%. Рекомендация. Выйдите на связь с кораблем при сближении и удостоверьтесь в правдивости призыва о помощи. «Ну, согласен, дурацкая версия, согласился я. Можно было и не рассматривать. Так называемое чувство юмора у людей порой принимает неожиданные формы. Я задумался. Ну, чушь, конечно. Но я припоминал несколько случаев, когда пилоты убежденно несли такую пургу, что вся база на уши вставала. А потом оказывалось, что лётчику стало скучно или захотелось пошутить или проверить, кинуться ли ему на помощь. «Допустим», — сказал я. «Слушай, я не считал, сколько у тебя процентов вышло, если сложить». «Девяносто». «А где еще десять?» — с подозрением спросил я. «Десять процентов вероятности резервирую на ситуацию, которую не могу вывести логически». «Полагаю, что и вам следует быть готовым к любым неожиданностям». «Да, «Ясно», — сказал я. «Ты закончил?» «Еще нет. Во-первых, благодарю вас за предоставленную возможность помочь. Хочу лишь напомнить, что человеческая психология и стратегическое прогнозирование у меня представлены в базовом варианте. Штабной искин наверняка сделает более точный прогноз. Во-вторых, исходя из сказанного, Мне представляется странным мнение генерала Уотца о мятеже, как основной причине произошедшего. В-третьих, сам факт того, что вы решили посоветоваться с пилотажным искином доказывает сложность и опасность ситуации, в которой вы находитесь. Я искренне желаю вам удачи. Теперь системный анализ. Первое. Наиболее вероятно вмешательство высших сущностей. Второе. Цель вы. Для захвата устранение или получение информации. Третье. Вы несоизмеримо слабее любого противника как физически, так и интеллектуально. Четвертое. Ваши единственные козыри, контакт с одним из представителей высших сущностей, человеческая нестабильность и непредсказуемость в поступках и, самое главное, возможность квантового переноса сознания и возрождения. Я поморщился, но спорить не стал. Про то, что у меня нет готового клона, Искин не знал. «Теперь рекомендации», — сказал Искин. «Помните, что космос враждебен и безразличен ко всем. Какими бы ни были силы, с которыми вы взаимодействуете, в масштабах Вселенной они — ничто. Помните главное правило общения. Мало говорите и много слушайте. Не бойтесь призвать на помощь высшие силы, которые потенциально дружелюбны к вам». И последнее. Миссия небесного воинства – не судьба одного единственного пилота и не защита одного единственного корабля. Вы не обязаны спасти всех любой ценой. Ваша миссия – понять истинную игру и донести это знание до своих, даже если это потребует бегства. Небесное воинство борется за человечество, а не за отдельные корабли и жизни. «Жестокий совет», – пробормотал я. Вы говорили о Цукцванге, и это хорошее сравнение. Вы играете в шахматы? Ну, я замялся совсем немного. Цукцванг – это принуждение к ходу, которое неизбежно ведет к проигрышу. Он бывает как односторонний, так и взаимный. При взаимном все зависит от того, кто должен сделать ход. Возможно, ситуация, когда более сильная позиция оборачивается проигрышем, Потому что побеждающий игрок вынужден ходить. Неожиданное требование явиться на Гаргантюа выглядит как попытка загнать вас в односторонний цукцванг. Но если вы поступите непредсказуемо, совершите ход, которого противник не ожидает. Он будет вынужден ходить сам. Цукцванг станет взаимным, и у вас появится шанс. Ха! <him> Спасибо, сказал я. «Хотите сыграть партию в шахматы?» – предложил Искин. «Нет!» – ответил я. Закрыл глаза. «Веди истребитель по контрольным точкам. Мне надо подумать».